и царь отказался от убьения сына. Но вот на второй день вошла во дворец рабыня и сказала, «О, повелитель, что же скажут цари других стран и земель, узнав, что твое высокое царское веление отменил твой же низкий визирь? Какой позор! Убей наследника!» И царь тогда про себя подумал. ба -ха ба ха Что же скажут цари других стран и земель, узнав, что мое высокое царское веление отменил мой же низкий визирь? Какой позор! Убейте наследника!» Но вот вошел второй визирь и сказал. «О, повелитель, не убивай ты наследника! Знай, что козни женщин велики, и нет той пакости, на какую не была бы способна женщина. Посмотри, о царь, что сказано в святой книге Коран. Поистине, козни сатаны – ничто в сравнении с женскими кознями. И царь отказался от убиения сына. Но вот на третий день вошла рабыня и сказала – «О, повелитель, не внимай ты своим визирям, а поверь мне так, как тот визирь, что поверил своей жене!» «А как это было?» – спросил царь. И рабыня сказала, «О, повелитель, один царь имел слабость к женскому полу. Взор его упал на жену визиря, а была она обладательницей красоты и прелести». И любовь к ней так залила его, что он уподобился одуревшему теленку от страсти к ней. И в из дней недели, улуччив минуту, в отсутствии визиря царь вошел к нему домой. Жена визиря, увидав царя, поцеловала праху ног его и воскликнула. «Благословен твой приход, владыка, но какова причина твоего прихода?» Причина в том, отвечал царь, что любовь и тоска по тебе толкнули меня на это. И хотел он было взять ее, но ну, она поцеловала праху ног царя второй раз и молвила. «Белли, ладно, это дело от нас не уйдет», «По временю, царь, я приготовлю тебе чего-нибудь поесть и подкрепиться». И царь сел на ложе визиря, а жена визиря приготовила кушанья, а было число блюд девяносто, и начал царь пробовать каждого блюда по ложке, но блюда были разных родов, а вкус у всех был один, и царь до крайности удивился и молвил – — О, женщина, я вижу, что сортов у тебя тут много, а вкус у всех у них один. — О, повелитель, — отвечала жена визиря, — это сравнение, которое я привела в назидание тебе. В твоем дворце девяносто наложниц разного цвета, а вкус у всех у них один. И царь устыдился слов жены визиря оставил ее в покое перестал преследовать и когда визирь узнал об этом деле он поверил своей жене видишь о царь заключила рабыню видишь какова женская добродетель убей же царевича и царь тогда про себя подумал ба ба «Какова э, женская добродетель? Убейте царевича!» Но вот вошел третий визирь и сказал, «О, повелитель, не убивай ты царевича! Очень возможно, что твоя рабыня солгала тебе точно так, как та жена, что соврала своему мужу». Э? «А как это было?» — спросил царь. И третий визирь сказал. — О, царь, один человек дал своей жене дирхем, чтобы купить на него рису. Жена пошла к продавцу, а тот стал подмигивать, говоря, — Рис хорош только с сахаром. Если ты хочешь его, войди ко мне на минутку. Жена встала и вошла к нему на минутку. А продавец взял у нее платок, и положил вместо рису земли, а вместо сахару камней. Ничего не подозревающая женщина принесла платок домой, положила перед мужем. Тот развязал узлы, развернул углы и всплеснул руками. Мэшаллах! «Разве мы говорили тебе, что у нас идет постройка, что ты принесла нам земли и камней?» Жена тотчас же смекнула, что продавец сыграл с ней злую шутку и воскликнула. «О, мой дорогой, я так огорчена, что даже забыла принести сито!» «Чего?» Сита? «А чем ты так огорчена? Зачем тебе сито?» – спросил муж. «О, мой дорогой!» – отвечала жена. «Деньги, что ты мне дал, я потеряла на рынке. Мне стыдно было на людях искать деньги, но нелегко мне было, что твой заработок пропадет. Я и собрала землю с того места, где уронила деньги, и хотела просеять ее». И, сняв со стены сито, она подала мужу, говоря, «На, просей, твой глаз, небос, здоровее моего!» И несчастный муж сидел и просеивал землю, пока борода его не стала полна пыли. «Видишь, о, царь, — заключил третий визит, — видишь, каковы козни женщин против нас мужчин, не убивай ты царевича!» и царь отказался от убиения сына. Но вот на четвертый день ворвалась во дворец рабыня, и язык ее состояния говорил так – Ты не хочешь наказать виновного, потому что это твой родной сын, наследник крови твоего сердца. Но против него меня поддержит сам Аллах, велик он и славен, как в свое время поддержал он жену купца, когда под видом дорогого товара, сданного на хранение в ее комнату, оказался спрятанный в сундуке царевич, который обманом добился своего. Теперь ты видишь, о царь, видишь, каковы козни этих... «Мужчин против нас несчастных женщин! Убей же царевича!» И царь тогда про себя подумал, баха-баха, -ба «каковы козни этих и мужчин против этих и несчастных э -э, женщин? Убейте царевича!» Но вот вошел четвертый визирь и сказал, «О, повелитель, не все, что кругло орех». Не все, что продолговато – банан, не все, что красно – мясо, не все, что бело – сало. Сын твой уже испытан в благородстве, а кто без нужды до да без конца испытывает уже испытанное, того постигнет испытание. И царь отказался от убиения сына.